Моя умненькая переводчица-таджичка вся в волосах. Они стекают с ее макушки черными фонтанными струями. Она решила перед полетом перепричесаться. Она почти два года не была в Хороге, где живут с ее матерью ее трое детей. Она училась в высшей комсомольской школе, а потом из-за новых ветров. Школу эту обозвали как-то иначе. У нее не было ни времени, ни денег прилететь на помир раньше. Теперь она надеется хоть младшенького взять с собой в Москву. У них с мужем нет больших денег, а казенную квартиру им только обещают. Они будут пытаться снять хоть какую-то жилплощадь и как можно дешевле. Сквозь шорох волос под металлической щеткой я слышу ее стеснительно настойчивый голос. Извините, конечно, один вопрос. Почему вы очень хотите на Памир? Вы чуть-чуть не заплакали? Или мне показалось? Читала много про Памир, захотела своими глазами увидеть, Вруби стеснение. стеснения. Ах, мне все равно. Мне бы только скорее дорваться до обещанного самолетика, готового поднять меня над Памиром, только бы нырнуть в его нутро. Я недоверчиво, как дикий зверь, на чьей шкуре кровоточит рванина раны от когтистой лапы другого хищника, как всякий, кого лицемерно подлая перестройка из-под тишка саданула под вздох. Оказывается, то, что прежде, в заплеванные годы застоя, давалось запросто, как возможность идти, дышать, нынче на вес золота. Исключительно по случаю, по счастливому стечению обстоятельств, если ты невысокопоставленный хапальщик и не денежный мешок. Это прежде, до варварского развала Союза, у меня, писателя, журналиста, были сказочные возможности лететь, плыть, ехать, хоть в Архангельск, хоть на Камчатку, хоть в Самарканд. Теперь же, слава, слава Богу! Среди лихорадки смут, сумасшедших, неуправляемых ни совестью, ни разумом цен, унижающих, оскорбляющих неразберихи, куда ни ткнись, чистое чудо вдруг обнаружить, что есть, есть некий деловитый, сговорчивый самолетик, способный ублажить твое жгучее, неистовое желание. И если бы там, на просторном асфальтобетоне, Душанбинского аэродрома, где пришлось, что показалось вечностью, топтаться, маяться, потому что чего-то все не в раз состыковывалось, прилеталось, улеталось. Если бы вдруг мне сказали, что, мол, увы, ваше место занято, я бы сломалась в секунду, рухнула на колени, И пожалуй, завопила бы на всю округу: нельзя, нельзя мне без помира. Только разве я понимала тогда, могла догадываться, что скрывается для меня за этим недолгим, мягоньким словом помир. Разве моя душа осилила бы вообразить, что сулит ей эта встреча, пригрезившаяся, словно бы из одного затейливого каприза памяти о тебе. Все вышло и как бы вдруг, без особой насущной надобности, в наше осатанелое кровавое время и вместе с тем, как предначертанное свыше, до сих пор неиспытанное ошеломление страшной, могучей, завораживающей красотой одного из божьих заветных миров. Неисчислимое нагромождение островерких Памирских гор оказалось сродни космосу, неподвластное, кажется, ничему земному, унизительно суетному. Ах, как это было невероятно! И все-таки в яве наш крохотный, словно птаха як сорок, то ли летит, то ли висит, поджавши лапки, в ущелье между вздымающимися справа и слева белоснежными громадами, сверкающими на солнце ослепительно до да вспышек в глазах. И тем сумрачнее, глубь расщелен там, далеко глубоко внизу, и тем прекраснее фиолетовые тени на полированном граните отвесных горных склонов, и тем неожиданнее зеленого бархата волнистое ножья, или крохотные изумрудные лоскутки одиноких кишлаков, словно бы подвешенные вертикально вместе с домком, деревцами для просушки среди неуступчивых, безжизненных каменных завалов и клыкастых горных зубцов. А чего то пришло в голову заодно с усмешкой, расхожее увидеть Париж и умереть. «Какой, простите, Париж!» вблизи этих исполинских, пересыпанных алмазным сверканием вершин, вблизи бирюзовой кипени безудержного пянджа, который кажется отсюда с высоты застывшим и словно обындевевшим, а на самом-то деле всем своим извилистым змеиным телом неистово бьется в горной теснине, бодая каменья, раскидывая пену и брызги. Увидеть помир и умереть — вот что истинно. Увидеть и радостно, благоговейно смириться от того, что вот же оно, вот, у самой кромки век, это неприрученное космическое пространство, вздыбленное какими-то немеренными чудовищными силами, под самое солнце, увидеть и до слезы благодарно расчувствоваться нечаянному открытию, что вся эта величавая, страшноватая красотища снизошла до тебя и позволила тебе назойливому в своем любопытстве насекомому испытать неиспытанное хоть на долю миллиметра приблизиться к постижению тайного смысла человеческого бытия, а значит и к Богу. И если б на этом остановиться, но уже холодит мое глупое сердце, запоздалое испуганное горевание, ведь я могла никогда-никогда не пролететь над помиром, словно бы на собственных крыльях, если бы — Да, если бы ты не сказал мне когда-то. Много ходил по ущельям Памира. Конечно, было и опасно. Древние говорили, путник на помире, как слеза на реснице. Но как не увидеть, не испытать? Вон, значит, вон там, глубоко внизу, где еле-еле светлеют нити тропок, опутывая мягкие скаты гор, исчезая за каменными выступами, обрывающиеся у беснующихся вспененных потоков, ты был, как слеза на реснице, останавливался, оглядывался, присаживался на подвернувшийся камень, зачерпывал ладошкой ледяную бегучую воду, подносил к сухим заветренным губам и опять шел вжимался в скалу, медленно, осторожно перебираясь по аврингам, шаткой рукотворной опояски из ветвей и глины, кое-как прилаженной к неуживчивой каменной породе. А так как Памир — это застывшая вечность, то стало быть здесь вечно сохранно все, что было, Есть и будет. И, конечно же, конечно, здесь где-то остались твои следы и те камни, камешки, что сорвались из-под твоих ног и посыпались, посыпались куда-то вниз. И, возможно, а почему бы и нет, где-то к отграненной ветрами солнцем скалистой стене Прилепилась и замерла твоя отчетливая сине-фиолетовая тень, и эхо твоего голоса все еще передают друг другу неисчислимые помирские ущелья. Ну что стоит этим бескрайним дивным пространством, не знающим ни страха, ни зависти, приютить чью-то тень навеки вечные, чуть-чуть великодушно поделиться своим привычным, и, возможно, немного наскучившим бессмертием. Правда ведь? Родная, глупенькая моя, слышу и оглядываюсь, до того явственно, словно слова эти шевельнули волоски у самого моего уха, и гул мотора на те секунды замер. Значит, ты впрямь где-то здесь, и глаза твои сияют и смеются от того, что вопреки, и как бы там ни было, а подарил мне эту ликующую, ни с чем не сравнимую божественную радость увидеть помир. Эту корову я тоже никогда не забуду, белорыжую, средней упитанности, с меланхолической линцой, передвигающую ноги. Снижаясь, наш самолет пронесся над ней, обдал ревом, а она даже не дернула ухом и морда не оторвала от подножной травы. И в любое другое время я бы продолжала прыгать зрачком по горным вершинам, склонам, каменным осыпям, позавивающей кудрявое руно реке Пянш Что здесь у хорога отделяет Таджикистан от Афганистана. Но это внезапная, и такая обыденная корова, которой все до фени. И завалившийся на бок Як-сорок, родной брат нашему, завалившийся на бок, врезавшийся одним крылом в песок, вздыбивший остатки перекореженного хвоста, и все равно блестящий на солнце, который в этом краю ликует с утра до ночи и всему придает праздничный лоск. Второе самолетное крыло ненужным осколком посверкивает в сторонке само по себе. Корова бродит рядом с ним. И все. И ни души. И сумей представить себе, что совсем-совсем недавно, несколько дней назад этот самолет целенький, крепенький, взмыл с аэродромного поля, уверенно ревя моторами, а в нем словно зерен в большом стручке людей, людей живых, разговорчивых, глазеющих в иллюминаторы. Потом прошепчут, что летчиков заставили перегрузить машину в три раза, под дулами автоматов, русских подневольных летчиков, местная, уже самовлюбленная самоуверенная власть. Так ли, нет ли? Но самолет рухнул, едва взлетев с Харокского аэродрома. Потом мне расскажут, как из-под обломков машины вытаскивали то, что только что было людьми, и раскладывали на солнцепеке, как растрепанный, измочаленный скарп, И это была нелегкая работа. Рассортировать больше восьмидесяти тел, из которых ни одно не пошевелило рукой, чтобы, к примеру, стереть кровь с лица или пощупать впадину на месте выскочившего глаза. Ах ты, боже мой, как все слишком близко! А по сути, разом присутствует и свершается на земле. Такое противоположное, взаимоисключающее. И вот поди ты, пятнистая коровенка почему-то именно у разбитого самолета сыскала особенно вкусную траву и бродит, и бродит. И я уже знаю, будет бродить во мне, пока я живу. А ведь самое это время подивиться на то, что последние километры Дархарога мы долетываем над Афганистаном, и тамошние маджахеды вполне могут подстрелить нашу птичку, например, от плохого настроения. Но мы, тем не менее, летим, летим. Оказывается, есть старинная договоренность и она соблюдается обеими сторонами. Славно, славно приземлились, без толчка качкам и покатили, покатили. Солнце, едва я вышла наружу, сейчас же положила на мое лицо свою теплую ладонь, а глаза ослепило. После однообразно надоедного гула мотора Тишина такая, словно мое тело с макушкой ушло под воду. Занемевшим ногам так приятно ощущать долгую гладь аэродромного поля. И кто сказал, что я, старая тетка, залетела сюда в хорок, куда макар телят не гонял, только от полоумия, похожего на бесстрашие? «Да нет же, нет! А чего мне бояться, если ты здесь бывала не раз и когда-то вот точно так, как я, шел по аэродромному полю, оглушенный, забывшийся тишиной? А там, где ты был, где тебя помнят кусты, деревья, скалы, и я уже не чужая, и чего ж мне трепетать, верно?» И я точно знаю, что если бы ты оказался здесь, в хороге в октябре месяце, я бы получила от тебя телеграмму Родная, Поздравляю днем рождения, не тоскуй, скоро вернусь, а пока целую, целую, Это-то я получила из Минска, а вот эту сходил на стадион. Смешно, чайки залетали в ворота, вместо мечей. Смеешься, смейся целую неделю. И Сталина. Где-то здесь почта, куда бы ты непременно пошел давать мне телеграмму. Если бы открыла глаза, схватила глазом первые хорокские приметы. Все то, что не упустили, В свое время и твои глаза. И ах, какая чистая! Лучистая небесная лазурь воссияла надо мной, Как драгоценно засверкали От изножья до острой вершины Высокие стройненькие тополя. По-особому, словно бы избыточно живые На фоне гор, плотно, недвижно заступивших горизонт, и справа, и слева, со всех сторон. А дальше... Дальше... Прости, мне стало ни до тебя, ни до себя, ни до небесной лазури. Вдруг я обнаружила подвох в тишине. Насквозь лживой оказалась та тишина. Не может быть такой мертвой тишины... Если вокруг, за оградой аэродромного поля, столпилось столько людей, сотни, больших и маленьких, старых-старых и молодых, и подростков, и женщин с детьми, и все это множество молчит, почти не шевелится, а говорят, а кричат одни глаза. Такое неимоверное количество устремленных на меня Так видится мне глаз, что в пору отвернуться и помчаться прочь. Чем-то это остановившееся, неестественное молчание огромной толпы, похоже на хроникальные кадры времен Бухенвальда или Свенцема. Но едва я преодолевая отрыв, почти страх приближаюсь к толпе. Она взрывается криками, мольбами, заклинаниями и проклятиями, и темный огонь отчаяния в глазах людей становится еще темнее и грознее. Меня обступают, сжимают со всех сторон, хватают, ребят за одежду, обжигают униженно яростными угольями глаз и требуют, требуют. Москва, русские, помогите, мы голодные, много-много дней голодные. Спим тут на асфальте. Нет хлеба, нет одежды. Есть хотим. Есть. Москва, нельзя так. Москва, мы же люди. Мы хотим ехать, лететь. Высокий старик, загорелый до черна с впалыми щеками, в белоснежной бороде, в черно-белой старенькой тибетейке, строго предупредил меня. Москва, мы же ваши братья. Молодая худая женщина, с голоногим младенцем на руках, сверкая чернющими громадными глазами, кричит мне в лицо «Москва! Москва! Москва!» Голод и смерть никому не нужны. Голод и смерть пугает меня кто-то за моей спиной. И все эти, и еще многие другие страшные, надсадные вопли, словно забивают мне горло. Никак не осиливаю подсобрать нужных слов для ответа и выдавить их. Никак, никак. Но, наконец, отзываюсь неуверенно и будто бы по делу. Но вы же отделились. Празднуете независимость? И тут грянуло, словно изо всех орудий, залпом, оглушая и сметая. Нет-нет. Мы не отделялись, это наши начальники. Мы с Москвой, мы с русскими. Мы простой народ. Мы голосовали за союз. Мы не хотим умирать. И тут кто-то, кто имел, видимо, на меня особые, засвидетельственные печатью права, взял меня за локоть и выдернул из толпы. Машина ждет, опаздываем. У нас по плану экскурсия в музей. «А что это? Что за люди? Чего они хотят? Что с ними?» «Я упираюсь. Я хочу что-то хоть тут же понять, а может быть, что-то как-то предпринять?» «Да беженцы!» — отмахнулся мой повелитель и поправил свой переливчатый галстук, выскочивший было из-под пиджака. Этот серо-стальной широкий галстук Очень идет к его серо-стальному костюму. А костюм и галстук — к голубой рубашке. А голубая рубашка к шоколадному лицу и карим глазам и породистым черным густым бровям. Красавец-таджик! Ничего не скажешь. И обходительный к тому ж. Так что я почти поняла, что происходит. Ибо он добавил по пути, хотят вернуться в свои дома на равнину, или улететь, или уехать. Но самолеты не летают, автобусы не ходят, Маджахеда угнали. И что же с ними дальше? Ну, власти знают. Что-нибудь будет? Ответил он мне так, что я поняла. Что бы он хотел сказать, если бы не условности? А ты-то тут причем? Это наши, местные дела. В одноэтажном Харокском музейчике, ну, конечно же, ты когда-то переступал, вот как я сейчас его порог. Было темно после солнца, как в погребе и затхло, и скучно, и как-то особенно убого, никчемно и унизительно далеко от величавых помирских гор и пронзительной небесной лазури, хотя вон они, за окном. Как положено, сирели, застывшие в мнимо-бодрых позах чучела зверей и птиц, набитый то ли опилками, то ли ватой. Зато какие красавцы-усачи глядят с фотографией размером в почтовую открытку. Молодые-молодые лица с черными, щедро размахнувшимися бровями, с такими огневыми глазами, что, кажется, все как один, сиюминутно живые. Да не тут-то было. Много-много этих фотографий, одна за другой, ниже и выше, да только каждый из них сообщает тебе, любительницы путешествий, одну единственную, порядком устаревшую новость. — А меня ведь нет. Погиб в Афганистане. Еще не забыли ту войну? — Нет? — Ну, спасибо. Моего начальствующего попечителя, видимо, чем-то смутило мое долгое стояние перед этими фотографиями. Подошел и пояснил торжественно. померцы всегда были хорошими воинами, выносливыми, смелыми. В ответ сказать мне что? Нечего. Потому что я женщина, всего-навсего. Всего-навсего. Потом нас все по плану, по плану, везут к чайхане, где на открытом воздухе, под кисейной тенью старой шелковицы, стоит привычный уже широкий деревянный диван на коротких ножках, а на нем миски с яблоками, сушеным тутовником, лепешками-виноградом. Угощайтесь, угощайтесь, не сразу! ой, не сразу догадываюсь, что вокруг стоят, сидят и глядят на нас голодные люди, голодные дети, потому что в Хароге, куда прибыло добавочно столько беженцев, голод. Хоть его можно завернуть и в менее суровые слова, нехватка продуктов питания. Ты очень... Очень хотел, чтобы я побывала на Памире. И чтобы поразилась, как разнообразен помирский народ. Ты говорил мне, это надо видеть. И вот я вижу русового мальчишку, голубоглазого с носом пуговкой, и другого черноглазого, жесткой черной щетинкой на круглой татарской голове, и третьего широколицего с глазами-щелками, но точно монголы или якута. Но мне говорят, это все помирцы, и не могу быстро отвести взгляд От до сели овальных белокожих лиц С прелестными маленькими. Бутонно-алыми губами, закругленными клювиком-носиками, и при этом из-под черных крыластых бровей вдруг как воссияют огромные серые глаза, и смутишься чего-то, и оробеешь, потому что нигде и никогда не видала ничего подобного, такой воистину неправдоподобной красоты. Это, так сказать, уже персидские мотивы. мир, по преданию, считается центром земли, откуда произошли и разбрелись по белу свету все расы и народности. Это еще ты мне говорил, помнишь? Только ты не видел, как стойко, безгласно глядят, Эти разноликие маленькие голодные помирцы, нажующих драгоценную пищу гостей с центра. Ну, конечно, воины из них получатся, что надо. А чья-то самая правдивая правда, которая потребует для своего победного торжества свежей крови чужих детей, обычно находится без труда, из века в век. Мамы, таджикские, русские, украинские, башкирские, казанские, рязанские и всякие-всякие, рожайте мальчиков, как можно больше мальчиков, а то как же? Как добывать самую-самую правдивую правду вождям, президентам, главарям, падишахам?